Глава восьмая. Канун Нового века был пронизан тревожными ожиданиями. Страшные пророчества о всевозможных несчастьях и конце света не сходили со страниц желтой прессы. Эрудиты спорили, какой год считать началом столетия, круглую цифру 2000 или следующую за ней, вследствие чего и высшие силы, насылающие на людей и страны беды, замешкались и не проявляли себя. Год с тремя нулями — Прошел спокойно. Первый год нового столетия тоже вселял надежды на благополучие. Наша страна, наконец, стала выкарабкиваться из ямы кризиса. Моя семья уже несколько лет была на плаву. Юра сумел взять себя в руки. Непристойное пьянство давно прекратилось. Теперь я была за него спокойна. На легкие выпивки с друзьями по субботам я закрывала глаза. Да и состояние его после этих встреч всегда было нормальным. Только легкий запах спиртного, да оживленный блеск в глазах. Мое мирное отношение к его субботним расслабонам мобилизовывало Юру, заставляло помнить о личной ответственности перед семьей. Известно, когда жена начинает пилить мужа, тот превращается в капризного ребенка и перекладывает на нее вину за свои поступки. «Юра, в свою очередь, терпимо относился к моему образу жизни». По выходным я часто отсутствовала, так как моя работа с туристами имела скользящий график. Вечерами продолжала учиться в институте, до диплома оставался один год. Так что хозяйство и присмотр заколи ложились на плечи мужа. Осень принесла неожиданные заботы, возникли осложнения в нашей турфирме. Директор предприятия сбежал за границу, прихватив часть общих денег – мы встали перед выбором всем сотрудникам остаться без работы или заткнуть финансовую дыру собственными средствами. Коллеги предложили мне стать директором компании и внести соответствующий пай. Мы с Юрой долго размышляли, принять ли решение. У нас были деньги, приготовленные на учебу, но если я их потрачу на фирму, то окончание института отодвинется по крайней мере на год. Однако... Учеба могла подождать, а шанс стать владельцем раскрученной туристической компании вряд ли появится вновь. И в случае успешной работы фирмы расходы на учебу перестанут быть для меня проблемой. Юра активно настаивал, чтобы я выкупила пай. Он откровенно радовался, что моя учеба прервется, а то и заглохнет вовсе. У директора фирмы работы выше главы. Удивительно, но факт, мое положение директора и совладельца фирмы смущало мужа меньше, чем мой грядущий диплом. Он уже давно понял, что мое восхождение по ступеням мировой культуры возводит между нами барьер недопонимания. Увы, постепенно Юра уступал прежние позиции непререкаемого авторитета в любой отрасли знаний и очень переживал по этому поводу». Я внесла пай в уставный капитал фирмы и стала ее директором. Помимо общего руководства, я занялась сектором разработки новых маршрутов. Под моим началом теперь оказались две бывшие сотрудницы Эрмитажа и несколько женщин без специального образования. Кроме всего прочего, на меня свалилось множество текущих дел, о существовании которых я прежде даже не подозревала. Какие-то договоры, согласования с властями, с проверяющими организациями. Наша фирма была маленькая, и каждому приходилось работать за пятерых. Несмотря на то, что все мы работали в полную силу, прибыль была скромная. Наша фирма специализировалась на въездном туризме, а массовый турист шел в наш город только в период «белых ночей». Но теперь лето и белые ночи были позади – Поток туристов резко сократился, а тут еще случилось событие вселенского масштаба, в раз перекрывшее и этот скромный ручеек. 11 сентября 2001 года планета вздрогнула и застыла в ужасе. Катастрофа потрясла и русских людей, находящихся далеко от места события. А что говорить об американцах, англичанах и других странах этого содружества? Разом и мгновенно они в испуге отказались летать на самолетах. Дела в нашей фирме застопорились. Ни одного туриста за две недели после трагедии. Деньги, вложенные в турфирму, прогорали. С учебы я тоже пролетела». Настроение было скверное. И вот однажды, когда я раздумывала, как наладить дела, раздался телефонный звонок. Голос с иностранным акцентом вывел меня из оцепенения. Незнакомый мне адвокат из Америки сообщил, что 11 сентября в горящем небоскребе погиб мой отец. Он так и сказал «Отец». Адвокат назвал странно звучащую английскую фамилию. Я переспросила «Кто?» Он извинился. «Это фамилия, под которой он жил в нашей стране. В его русских бумагах значится Геннадий Иванович Петров». Я вздрогнула. Снова перед мысленным взором возник человек с белой тряпкой в угловом окне небоскреба, охваченного огнем. «Теперь навсегда для меня этот страшный образ и мой отчим будут слиты воедино». Вы — единственная наследница погибшего, согласно его воле, зафиксированная в завещании. Весть о деньгах меня не обрадовала. Я сказала адвокату что-то невнятное об отсутствии у нас с Петровым родства и вообще отношений. Адвокат не стал вникать в суть моих возражений. Он сообщил, что в ближайшее время вышли часть предназначенного мне наследства, а после завершения всех формальностей я получу остальную сумму. Юра, узнав от меня новость, отреагировал иначе. Он посоветовал взять деньги. Ну и что, что не родной отец? А если я, Кольке, захотел бы наследство отвалить, разве я не имел бы права? А Петров как никак до восьми лет тебя растил? Юра не знал пикантных обстоятельств моих взаимоотношений с Отчивым, а объяснять их я ему не могла. Однако после долгих раздумий я согласилась принять наследство. Петров был очень плохой человек, но он погиб в страшных муках и этим как бы смыл грехи со своей души. Полученные деньги решили мои финансовые проблемы. Я смогла внести плату за учебу и продолжить образование. Но эти деньги не принесли мне счастья. Вспоминая впоследствии события этого года за точку отсчета, Я брала получение злополучного наследства. Жизнь постепенно входила в новую колею, и я втиснула себя в напряженный режим, как ноги, в неразношенные туфли. Руководство турфирмой и учебы по вечерам не оставляли ни единой свободной минуты. Заботу о Коле взяла на себя бабушка Марго. Сын часто после школы ехал к ней домой и оставался там ночевать. Юра постоянно выходил на сверхурочные работы, чтобы заработать больше меня. Деньгами он компенсировал свое скромное социальное положение. Хуже всех приходилось тетя Кате. Она совсем осталась без внимания и неудел. После перелома ноги кости ее срослись неправильно, ходить ей было трудно. Она перестала выходить на улицу, не в силах была одолеть нашу крутую лестницу и высокий этаж. Тетя Катя целыми днями одна сидела в квартире. Бог знает, какие мысли крутились в ее слабоумной голове. Однако появились необоснованные страхи, неясные опасения. Пора было показать ее врачам. Прежде каждую весну и осень я регулярно приводила ее в психдиспансер, чтобы предотвратить сезонное обострение болезни. Нынче я так закрутилась, что не успела показать ее медикам. Но откладывать ежегодный визит дальше было невозможным. «Послезавтра идем к врачу», — сообщила я тете Кате. Она обрадовалась, стала меня целовать. Многие здоровые люди думают, что психбольные ничего не соображают, что это какие-то бездумные овощи. Именно таких больных любят показывать режиссеры в кино. Но я-то, столько лет ухаживая за тетей Ка, знала, что психотики очень чувствительны и сами страдают от своего состояния. Они также понимают, что врач может их подлечить дома и помочь им избежать больницы. Заточение в психбольницу всем неприятно. Как плакала тетя Катя, когда была в стационаре последний раз. Она умоляла забрать ее поскорее домой, обещала слушаться меня и вовремя принимать таблетки, совсем как домашний ребенок, отосланный родителями в детский сад». Узнав о предстоящем походе к врачу, тетя Катя занялась стиркой, чтобы привести в порядок свою единственную праздничную блузку. Каждый выход из дому теперь был для нее праздником. Накануне я переделала кучу дел — Заключила выгодный договор с одной из гостиниц, принимающей наших клиентов. Одобрила план экскурсий, составленный моей подчиненной, а также, промаявшись два часа в институте, защитила реферат по ретро-стилям. Усталая, я возвращалась домой. В трамвае в этот поздний час было свободно. За окнами сгущалась тьма. Я присела на переднее место за водительской кабиной и бездумно смотрела вдаль. Свет фар освещал бегущие впереди рельсы. Вдруг мне показалось, что в коридоре Света по рельсам бежит навстречу вагону женщина в белой кофте. Вначале где-то далеко, почти незаметная маленькая, но она стремительно приближалась, становилась крупнее, и вдруг я узнала тетю Катю. Вот-вот трамвай задавит ее. Я кинулась к месту водителя, стала нажимать на какие-то кнопки, но затормозить ход трамвая не удалось. Я потянула рычаг на себя, вагон оторвался от рельсов и взлетел. Внизу подо мной улицы, дороги и такой реалистический пейзаж. Наша Лиговка, площадь Восстания, Невский проспект. Вагон вздыбился и, как ракета, совсем вертикально полетел в черное небо. Потом стенки вагона рассыпались, и я стала падать вниз. Но до земли не долетела, проснулась. Кошмарные сны всегда кончаются пробуждением. Всё доработалось до чертиков, пора брать отпуск. Настоящий трамвай был цел и невредим, и как раз подвозил меня к моей остановке. Я вышла из вагона, пробежала несколько метров и оказалась в своем подъезде. Хорошо, что не надо идти за каулками. На лестнице, как часто случалось, свет не горел. Раньше, когда курила, я освещала себе дорогу зажигалкой, теперь приходилось ходить на ощупь. В подъезде стояла мертвая тишина. Ни шороха, ни скрипа, ни дуновения сквозняка. Все равно я испытывала необъяснимый страх, страх темноты, преследующий меня с детства». Я медленно, держась за перила, стала подниматься по ступеням. Мне показалось, что кто-то крадется за мной по пятам. Я оглянулась, какое-то белесое пятно проплыло в моем внутреннем зрении, как порой проплывают в глазах черные мушки. Я вновь стала подниматься по ступеням. На уровне второго этажа лестничную клетку уже... Освещал уличный фонарь, страх немного отступил, да и глаза мои привыкли к полутьме. Я без приключений добралась до последнего этажа, открыла своим ключом дверь квартиры. Подумала в очередной раз, что надо заменить французский замок. Каждый раз, выходя на лестницу, по какой-нибудь надобности, я боялась, что дверь захлопнется. «Ладно, я останусь на площадке, а если тетя Катя или Коля?» В квартире было тихо. Я вошла в прихожую. «Так и есть. Курток Юры и Коленьки на вешалке не было. Юра работает в ночную смену, а Коля должен быть у бабушки. Тетя Катя, наверное, уже спит». Я тихонько разделась, прошла на кухню, поставила чайник. Пока он грелся, поела остывшей картошки, почищенной и сваренной тетей Катей. «Ну вот, пора и спать». Но какая-то тоскань отпускала меня, какой-то страх подсасывал под ложечкой. Было ощущение, что в квартире прячется кто-то чужой. Неужели я, как моя полубезумная жиличка, тоже начинаю поддаваться галлюцинациям, когда сильно устаю? Где-то я читала, что безумие заразительно». Усмехаясь над своими страхами, я все уже заглянула в угол за распахнутой кухонной дверью, потом переворошила одежду на вешалке, проверила стеной шкаф. В комнате тоже, разумеется, никого не было. Я прошла в закуток, где спала тетя Катя. Свет там я зажигать не стала, но лампа из прихожей слегка освещала и конец коридора. Вдруг мне показалось, что раскладушка тети Кати пуста. Я не поверила своим глазам, щелкнула выключателем, так и есть. Кровать даже не разобрана. Одновременно со вспышкой света в этом уголке ясная вспышка озарила и мой мозг. Белесое пятно на кафельном полу первого этажа. Оно не было зрительным обманом. Я схватила с кухонной полки фонарь, выбежала из квартиры и направила фонарь на дно колодца лестничного пролета. Далеко внизу, распластав крестом руки, на холодном кафеле лежало неподвижное тело. Мне все стало ясно. Я кинулась к телефону вызвать скорую, потом помчалась вниз по лестнице. Я приблизилась к тому, что недавно было тётей Катей, и сразу поняла, что она мертва. Тело было неподвижно, и в нем уже отсутствовала душа. Это она витала там, в моей квартире, и сейчас откуда-то сверху наблюдала за мной. Приехавшая через полчаса скорая подтвердила, что женщине уже не нужна медицинская помощь. Запоздалое раскаяние хватило меня – Врачи предупреждали, что при ее диагнозе возможен суицид, но я не верила этому. Тетя Катя даже не заводила разговоров на страшную тему. Она вынашивала свои замыслы в глубокой тайне. Возможно, страх перед очередным попаданием в больницу оказался сильнее страха смерти. И этот чертов замок, он таки захлопнулся за ней, тем самым подтолкнув к страшному полету. Дальнейшее я помню смутно: Кто-то положил тело на носилки и вынес его из подъезда. Кто-то, наверное, соседи, взяли меня под руки и отвели домой. Они же раздели меня, накачали валерьянкой и уложили спать. На несколько часов я забылась, но ранним утром проснулась, вышла на кухню и заплакала. Все здесь напоминало о моей, по сути, единственной родственнице. Мы не были родней по крови. Но души наши были близки. Картинки на кухонных шкафчиках, яркая морковка, синяя тарелочка, ситечки были сейчас для меня не безликими рисунками. Они были слова привета от ушедшей в иной мир тёти Кати. Вместе с ней что-то то ли ушло, то ли еще прочнее укрепилось в моей жизни. Я поняла, что никогда моя рука не поднимется соскоблить эти картинки. Они были нужны мне самой. Нужны не как вспомогательные бирки. Память еще ни разу не подводила меня. А как знаки, утверждающие существование зыбкого мира. Я взяла этикетку от чая, который пила незадолго до гибели тети Кати, и тоже приклеила ее на белую поверхность дверцы шкафа. Через несколько дней состоялись похороны и поминки. Было много посторонних, едва знакомых с усопшей или вовсе не знающих ее. Товарищи Юры с работы, они помогали с похоронами, старушки из подъезда, хлопотавшие над едой, и еще невесть, откуда явившиеся гости, ни одного родного лица. Сотрудников своей турфирмы я приглашать не стала, а близкие мне люди не могли прийти по независящим от них обстоятельствам. Оксанка неделю назад родила мальчика и еще находилась в роддоме. Как мне ее сейчас не хватало. Островский был в очередной командировке за границей. Кругом были чужие люди. Они шумели, оживленные и громко разговаривали. И есть какое-то бесстыдство в русских поминках. Участники их не столько скорбят об ушедшем, сколько радуются тому, что сами еще живы. Так мне казалось в этот невыносимый для меня вечер. На столе было много вина и водки. Чтобы заглушить тоску, я пила больше обычного, не переставая тянула вермуты своего бокала. Незаметно для себя я изрядно нагрузилась, зато боль в моей душе стала не такой острой. Я смотрела теперь на мир каким-то посторонним взглядом, Зачем-то вставала, куда-то шла, снова возвращалась к столу, не обращая внимания даже на сына, которым занималась бабушка Марго. В какой-то момент я, никем не замеченная, взяла с собой недопитую бутылку и улизнула с ней на тете Катину раскладушку в закуток коридора. Коленька отыскал меня бесчувственно пьяную в этом чуланчике. Он пытался меня разбудить, но я мне рассказывали уже потом совершенно не реагировала на его толчки и возгласы он побежал к гостям в ужасе выкрикивая чужие ему слова маме умерла маме умерла мой глухо не сын перепугал всех и люди встряхнулись от затянувшегося застолья юра сам лежал на диване и был не в силах двигаться хотя и соображал в отличие от меня На его плечи легли все заботы о похоронах. Он ездил на кладбище, договаривался о месте и времени захоронения, вынужденно скрепляя выпивкой достигнутой договоренности. Его голова еще с трудом соображала, но встать и помочь мне он был не в состоянии. Своим спасением я была обязана свекрови Маргарите Алексеевне. Она вызвала неотложку. Мне сделали промывание желудка, поставили капельницу — Ввели питательный раствор скоро я пришла в себя, хотя и была очень слаба. Юра к утру очухался сам. Бледно-серый, он нашел в себе силы встать и отправиться на работу. Маргарита вместе с Колей уехала к себе еще вчера, сразу после отъезда не неотложки. Вместо прощания она процедила мне сквозь зубы. Горбатова могила исправит. Я подумала, что теперь не скоро увижу ее в нашем доме. Так же, как к тёте Кате, в последнее время Маргарите тоже было трудно подниматься пешком наверх. В свои шестьдесят с небольшим она уже ходила с палочкой. Работа в сырости на Юрином катере не прошла бесследно. Я проводила Юру на работу, выпила крепкого чая и снова рухнула на кровать. Потолок все еще кружился над моей головой. К счастью, никаких неотложных дел у меня не было. Добровольные помощницы из соседей еще вчера перемыли всю посуду и убрали квартиру. Было чисто, пустынно и одиноко. Я закрыла глаза и задремала. Среди дня меня разбудил резкий телефонный звонок. Едва разлепив веки, я нашарила рукой трубку и поднесла ее к уху. Незнакомый мужской голос в трубке неуверенно спросил. — Это Екатерина Геннадьевна Нежданова? — Да, я... Еще не окончательно проснувшись, подтвердила я. «Екатерина Геннадьевна, вы только не волнуйтесь!» Голос мужчины был отрывист и тих. «Случилась беда. Юра упал с верхней площадки стапеля и разбился бетонный настил причала. смерть. «Теперь я знаю по себе. У человека есть предел болевых ощущений. Он поеживается от легких ударов, терпит удары посильнее, страдает и орёт от сильных истязаний, но чудовищная боль освобождает его от страданий. Что-то подобное случилось и со мной. Не физический, но ужасный эмоциональный шок отключил меня от действительности. Почти мистическое удвоение похожих трагедий превратил их в одну гигантскую, необъятного масштаба. Нет, я не сошла с ума, но ужас высоты сковал меня. Я не могла выйти из дому. Пустынный пролет лестницы страшно меня манил. Я даже не могла палить цветы на своем окне. Ведь так близко. Протяни только руку, начиналась бездна. Однако именно мелочи вроде поливки цветов и занимали все мое внимание. Я бесконечно терла кафель в ванной, соскребая невидимые пятна, целыми днями смахивала несуществующую пыль с мебели, со статуэток на трюмо с корабликов. Некоторые из них были совсем недавно склеены Юриной рукой. Я совершала эти механические движения, но слез у меня не было. Лицо у меня будто окаменело. Я ничего не ела и ничего не пила. Оксана, едва выйдя из роддома, принчалась ко мне, оставив своего крохотного ребенка с роднёй. Она и занялась мною, выхлопотала мне направление в клинику неврозов. Провожая меня вниз по лестнице, она осторожно поддерживала меня под руку. Другой рукой я скользила по стене, по дверям всех квартир, стараясь держаться подальше от ненадежных, как мне казалось, перил. Ноги передвигались следом автоматически. В клинике я провела больше месяца. Когда я вернулась домой, город уже дремал под снежным покровом. В один из будних дней я отправилась на Юрин завод. Мокрый снежок припорошил то место на заводском причале, в метре над которым Юра еще был жив. Я сама упросила его друзей из бригады показать мне место гибели мужа. Специалисты в больнице убедили меня, что любая конкретика целебнее для души, чем страшные, разрушающие психику фантазии. Потом меня отвезли на кладбище, где рядом с могилой тети Кати, для которой Юра обговаривал место, Покоился и он сам. Я не присутствовала на его похоронах. Сейчас я сидела на скамеечке у заснеженного холмика, и тягостная, но исцеляющая боль заволакивала мою грудь. Товарищи Юры деликатно отошли на дорогу, помянув по обычаю друга. Один из них молча подошел ко мне и поставил рядом стопку, накрытую куском хлеба. Я сделала глоток, и, не допив, отставила ее. Ничего не поможет мне, когда в груди пустота. Я вспоминала первые годы нашей дружбы с Юрой. Его бескорыстное служение мне, мои измены, мой побег с нашей свадьбы, потерю его ребенка. Сколько горя я принесла ему. Я оскорбела о Юре как о брате, но даже сейчас... В эти печальные минуты я вынуждена была признаться самой себе, что по-настоящему никогда не любила своего мужа, не любила той высокой любовью, которую воспевают поэты. Я не испытывала зыбкой дрожи от его присутствия, не вспыхивала жарким огнем при виде его. И за это я тоже корила себя. Теперь ничего не исправить. Ничего не вернуть, не прожить заново. Вскоре подошли его друзья и предложили вернуться к машине. Я встала со скамьи и перекрестилась, как иначе попрощаться спокойным. Потом подошла к могиле тети Кати и повторила свое движение. Воробей, сидевший на ее кресте, вспорхнул и пересел повыше, будто приветствуя меня. И она щупала недоеденную хлебную крошку в кармане пальто и, отломив половину, уронила на могилу тети Кати. Вторую половинку бросила на могилу Юры. Машина на дороге уже урчала, прогревая замороженный мотор.